Глава девятая. Славная деревня. Ален Легран. Так паршиво мне не было даже тогда, когда я напился в честь побега из-под отцовских резонаторов с цварга. К слову, тогда я дал себе обещание, что больше бокала алкоголя вообще употреблять не буду. Меня лихорадило, тошнило. Руки неконтролируемо дрожали. А игровая платформа подо мной омерзительно гудела, напоминая о авое зомби из эха и возводила убийственную головную боль в какую-то абсолютную степень. Но все это меркло по сравнению с тем, что мне было элементарно тяжело дышать. Ты швархов-придурок, который еще и заперся изнутри. С тоской подумал я про себя, бросая взгляд на дверь и пытаясь сделать вдох. Затем выдох, так как учили на подготовительных курсах системной полиции. Повезло, что отец не видит этого безобразия. А то годовой курс нотации о неподобающем поведении для наследника рода Лигран был бы обеспечен. Наверное, минут двадцать я валялся на платформе, пытаясь унять боль в груди и научиться дышать. Затем я ползком на четвереньках совершенно не аристократично Добрался до двери, шлепнул бейджем по сканеру и, убедившись, что датчик мигнул зеленым, потянулся к коммуникатору. Платон, пришли дока, срочно. Пробормотал заплетающимся языком и на какое-то время отключился. Проснулся, лежа на диване в зоне отдыха киберотдела с катетером в руке и куда-х кудахчущим голосом где-то слева за спинкой мебели. Ужас, а не профессия. Это же какое перенапряжение, какие нервы и стресс. Я настаиваю, чтобы сотруднику выписали хотя бы месячный отпуск. Так и передайте вашему начальству, что это немыслимо. Такое ощущение, что мы не на танурге живем а на какой-то отсталой планете с рабским трудом. У вас же есть роботы, в конце концов. Неужели люди должны проделывать лично такую каторжную работу?» Яркое возмущение мужчины оседало во рту чуть ли не уксусом. «Уверяю я, все передам руководству. Вы скажите только, он в порядке?» Испуганно лепетал Платон. «Конечно же нет, у него пуль зашкаливающий, в глазах полупались сосуды от перенапряжения. А спазм мышц по всему телу. Нужен флаер до клиники. Ничего не нужно. Мне надоело слушать истерику этих двоих. Я вынул иглу из вены, не заботясь о той жидкости, что капала в меня, и посмотрел на время. Шварх. Сорок минут в отключке. Как вообще такое могло произойти? Преодолевая головокружение, я вначале сел, а затем и встал. Мельком отметил, что штаны на мне не закатаны. А значит, про укусы у грейдок не в курсе. Ну и ладно. Главное, что хоть немного в себя привели. Ален, может, вы возьмете выходной?» Проблеял специалист по защите информации, не зная, как правильно реагировать на ситуацию. Конечно, он из киберотдела. У них вряд ли когда-либо случались подобные инциденты. Разве что в перерыве бильярдный шар по пальцу мог стукнуть, на горячий кофе на штаны пролиться. Это у нас в наркоконтроле и влиться в синдикат надо и прикинуться нариком, чтобы вывести всех на чистую воду. А то его вовсе по-настоящему дунуть, а потом неделю откисать на очистительных капельницах или в медкапсуле. «Стойте, стойте, куда вы?» Сиреной взревел худющий дог в белоснежном халате. Но я лишь махнул рукой. «Работать. Спасибо за помощь. Но, но...» Если еще что-то понадобится, я тебя наберу, Платон». Бросил, не оборачиваясь, и, придерживаясь за стеночку, направился в игровую комнату. Уже час десять, как я вышел из эха. Очень надеюсь, что Слава все еще ждет. Потому что мне нужно объяснение всего произошедшего. Какого шварха, бешеная, выглядевшая целую неделю более или менее адекватно, вдруг превратилась в последнюю суку? Что это вообще за дичь? С нереально болезненными укусами угрей. Почему я чувствовал их острые зубы и удары током на себе так, будто бы это было в заправду? О том, что произошло в последние минуты перед выходом с карты, я старался не думать. Слава четко объяснил, что раздел с целью сохранить имущество. Вот только несмотря на полумертвое состояние, его руки на своем теле я запомнил лучше, чем любую из любовниц. Такие аккуратные ладошки. Неожиданно мягкие для юноши и теплые даже через синтетическую ткань игрового костюма. От прикосновения боевого товарища становилось легче, а в его расфокусированном взгляде мне почудилось нечто большее, чем забота. В голове у меня нет-нет, но и всплывал один и тот же вопрос. Что это было? Тебе просто очень хорошо контузило электричеством. Вот и мысли всей набекрень. Попытался успокоить внутренний голос. Надеюсь, ты все еще на карте. Пробормотал я, надевая шлем и активируя платформу. Мы сидели на черепичной крыше одноэтажного здания. На ярко голубом небе ослепительно сияло солнце. Где-то вдали щебетали птицы. Справа раскинулись пшеничные поля, а слева юная длиннокосая дева в сарафане до пят. Посла стадо овец. «Оклемался?» — спросил Славян, бросив косой взгляд. «На, держи свое барахло». Он сам сидел без боевого котелка и жевал виртуальную травинку. Я видел его лицо. Игровое, конечно, но мимика ведь передавалась настоящая. Ни удивления, ни внимательного разглядывания, ни сверхзаботы. «Да не, Ален, ты сходишь с ума. Тебе показалось». «Мальчишка, небось, совсем юный. Вот ладони маленькие, а все остальное твое больное воображение. Привыкай, что в киберпространстве ты самый обычный человек. И нет у тебя ни интуиции. Ничего нет». «Спасибо». Я откашлялся с изумлением, отметив, что собственный голос в присутствии славы прозвучал как-то по-другому. Парень насмешливо фыркнул. «Может, будет тебе уроком?» что не надо никому доверять. Особенно в эхо. И уж тем более не стоит вестись на смазливую внешность бабы. Да, кстати, об этом. Что в реале буфера не такие зачетные? Да нет, фу, Слав. Мы вообще не встречались в реальности. Я понять не могу, почему бешеная вдруг так стервозно себя повела. Всю неделю чистил с ней карты попроще. Не сказать, что из нее отличный геймпроводник. Но время от времени спину она прикрывала. И какого глубокого космоса на этой карте ощущения от костюма передавались настолько реалистично. Парень сбоку внезапно громко хохотнул, и травинка чуть не выпала из его губ. Проклятые катакомбы встали на сервер с повышенной чувствительностью. Прежде чем заходить на карту, надо смотреть на характеристики сервера, где она запускается. Я потёр ладонями лицо, пытаясь переварить вышесказанное. А фонарить. Астероиды на голову разработчикам. То есть это не глюк какой-то. Эта карта такой и была задумана. Да какие психи туда вообще суются по доброй воле? Слава пожал плечами. Ты сам ответил на свой вопрос. Эхо очень популярная игра среди самых разных людей, причем и на тонорге, и на веге. Логично, что она должна удовлетворять вкусы разношерстной аудитории. «Вкусы гопников каких-нибудь?» Пробормотал я, машинально растирая грудную клетку. После произошедшего она все еще болела. Славян резко перестал жевать травенку. «В смысле гопников?» «По статистике, садизм и мазохизм любят ниши и слои населения. Мошенники, преступники и всякая шваль. Не удивлюсь, если психи родом с катакомб с какой-нибудь веги. А, ну конечно». На Танорге то живут лишь высокоинтеллектуальные, образованные и обеспеченные. Внезапно и импульсивно воскликнул парень. Такие не станут заниматься самоистязанием и мелкой подставой. А тебе не приходило в голову, что не все могут позволить тебе жить на планете? Если не нарушать законов, то все люди могут претендовать на качественную жизнь на Танорге. Так сложилось, что на Веге действительно оседает только сброд. Поверь, я знаю, о чем говорю. Все группировки, которые я раскрыл в системной полиции, были родом с Веги, Но тебе этого знать не надо. То есть ты за разделение людей на вегианцев и тоножцев при том, что все мы родом с одной планеты? Первый и второй сорт, так сказать? Парнишка даже сжал кулаки. А я покачал головой. Юный он совсем. Вот и глупый. Слав, разделение на слои есть в любом мире. Это нормально. Всегда есть элиты и более бедные прослойки. Это законы общества. На Танорге самый низ отселили на Вегу, вот и все. Не вижу в этом ничего плохого. Низ, как правило, агрессивен, плохо воспитан, любит подворовывать, мусорить, использовать обсценную лексику. Нарушений закона не так много, чтобы отправить в тюрьму. Но нормальным людям они жизнь поганят. Так что да, я считаю, что разделение во благо. Гейм проводник несколько секунд хмурился и молчал. Допустим, я с тобой соглашусь, но что делать тем, кто родился в многодетной семье, если нет кого-то на проживание на поверхности планеты? Я ответил очевидно. Всегда можно пойти работать и заплатить за возможность жить на планете. Повторюсь, навигия седает лишь сброд. Некоторые, между прочим, работают. Начал было слова экспрессивно, а затем вдруг сердито выдохнул и оборвал себя. А «Неважно, ты прав». Какое-то время мы посидели молча, а я вновь и вновь прокручивала в голове события на последней карте, всецело погруженный в произошедшее, и все таки не понимаю. Такое дерьмо, которое устроила бешеное, коренная Таношка не стала бы делать. Зачем ей? «Ой, ну, я не знаю. Может быть, ради денег?» Тут же отозвался Слава. Мне показалось, что немного зло и иронично, но, может, его тоже угорь цапнул. В смысле денег. Я ощутил себя подвисающим андроидом, которому установили устаревшее программное обеспечение. По-моему, все логичнее некуда. Тебе подстроили ловушку, но при этом не сняли обмундирование на 25 кредитов. Не считая золотой кольчуги. Итого я спрошу тебя один раз, сколько свитков ты закупил для этой карты. И поправь меня, если ошибаюсь. У тебя в мешке сейчас ни единого». Я полез проверять виртуальный мешок. Славян оказался прав. Бешеный действительно обокрала меня. Бред какой-то. Да, свитков больше нет. Их было немного. Я пожал плечами, припоминая. По 300 штук каждого вида. Действительно, всего по 300 штук. Подумаешь, ерунда какая. Полторы тысячи в переводе на кредиты Федерации Объединенных Миров получается. Я укоризненно бросил косой взгляд на парня. «Не изви, да, где-то полторы тысячи кредитов. Неужели из-за такой малости бешеная пошла на убийство?» Картинка у меня все еще не сходилась. «Ха, какое убийство, я тебя умоляю!» Слава картинно закатил глаза. «Укусы на голенях за месяц-другой зарастут». За это время не поиграешь нормально, но в целом-то... Погоди, но я лежал и не мог пошевелиться. Слав, если бы не ты, то я бы умер там по-настоящему. Однако собеседник не проникся серьезностью ситуации. Он хлопнул меня по плечу. Рейнджер, ты, конечно, новичок, но не драматизируй. Там в реале тебя наверняка бы через пару часов нашел кто-то из домашних и стащил с платформы, попутно отключив игровой костюм. Да, неприятное времяпрепровождение, но жена, подруга, мама или брат. А если я живу один? Не говоря о том, что мог закрыться. Домашние роботы на что? Увидел бы лежащего хозяина на полу и тут же вызвал скорую. У них это в заводской прошивке прописано. Легкомысленно пожал плечами Слава. Я где-то читал, что на среднестатистического таножца приходится не то восемь, не то двенадцать роботов. Не верю, что у тебя нет дома ни одного. Дома у меня действительно больше десяти штук. Но их нет в бюро системной полиции. Потому что это было бы дырой в безопасности. Я сглотнул только сейчас, поняв, насколько близко, оказывается, был к смерти. А полторы тысячи кредитов? Тем временем продолжил Слава, не догадываясь о моих мыслях. Это уж прости, но для отбросов общества огромные деньги. Слав, я не хотел тебя обидеть начал я, но мне не дали договорить. Да и вообще я думаю, что бешеная никакая не девушка. мужик, скорее всего, и очень борзый. Только я решил, что моего внутреннего андроида наконец-то в правильную сторону закрутился жесткий диск. Как очередной фразой слово снова выбил меня из колеи размышлений. Что? — ошеломленно переспросил я. Но она же предлагала свидание вживую. Ну и как встретились? Насмешливо прищурился Слава. Повторяя в последний раз, Рейнджер. Завязывай доверять всем в киберпространстве. Под маской любого игрока может оказаться кто угодно. От озабоченного маньяка до котика твоей прабабушки. У меня все. С этими словами он выкинул изжеванную травинку, отсалютовал мне двумя пальцами и ловко поднялся. «Эй, погоди, погоди!» Я попытался его поймать, но встать не получилось по двум причинам. Во-первых, все еще адово болело тело и не слушались конечности. во-вторых, я посмотрел бы, как вы балансируете на покатой черепичные крыши. От одной мысли, что парень, который сам того не осознавая просто и незатейливо спас мне жизнь, уйдет, стало неуютно, шварх. Да у меня вообще такого за всю карьеру в полиции не было, чтобы кто-то по-настоящему спасал от смерти. Я чувствовал себя обязанным пареньку, а еще. Поймал себя на том, что рядом с ним действительно приятно проводить время. В жизни никогда не чувствовал за собой такого, хотя бы потому, что отголоски эмоций людей всегда мешали полноценно расслабиться. Но в киберпространстве все с самого начала ощущалось по-другому. И, кажется, я его обидел. Слав, я действительно тебе очень признателен и хотел бы как-то отблагодарить. Ерунда. Может, ты со мной еще немного посидишь. Смотри, какой мирный деревенский пейзаж. Такого в наше время не увидишь. Сплошь городские высотки. Прости, рейнджер, но я сюда не развлекаться прихожу. Мне надо работать. У меня сегодня сессия с новичком. Начало минут через пять. Так что я пас. А ты сиди, сколько влезет. Отдыхай. Чудовищ здесь нет. Ох. Как-то выпало из головы, что этот парень работает в эхо. Тогда еще раз спасибо и до встречи. Угу, покеда. С этими словами Слава спрыгнул прямо с крыши, на что я отдернулся, но вспомнил, что мы в игре. Прошло секунд тридцать, и фигура в латах исчезла недалеко от длиннокосой пастушки. Посидев еще немного и понаслаждавшись пением птиц с изумрудными полями и пронзительно-голубым небом, я тоже вышел с карты. Меня встретила привычная полупустая комната в киберотделе, Еще раз растеряв грудную клетку от неприятного ощущения после проклятых катакомб. Я набрал на коммуникаторе Серафима из отдела уголовного розыска. «Привет, Ал. Снова накрываешь банду и нужна силовая поддержка?» По-доброму поздоровался старый приятель из смежного отдела. Его голограмма соткалась в комнате почти мгновенно. «Боюсь, нет». В этот раз хочу заявить на одну дамочку. Надо взяться за дело без проволочек, косилишь. Давай. Имя, адрес, номер коммуникатора. Он тут же принял деловой тон. Знаю лишь номер анонимки в банке и псевдоним в игре. Бешеная. Пф, на псевдоним не по барабану. А вот банк ответит на запрос только если имеются реальные правонарушения. Иначе, извините, персональная информация и вот это все. Он небрежно крутанул запястьем в воздухе, поморщившись и давая понять, как относится к закрытой банковской системе. «Скажи, есть что у тебя предъявить красотке?» «О, да», — я усмехнулся. «Мелкое мошенничество, кража собственности и попытка покушения на сотрудника системной полиции Танорга при исполнении обязанностей». Серафим тихо присвистнул. «Понял. С такой формулировкой данные по нахалке пробьем. Координаты установим и отловим в кратчайшие сроки. Научте мне придется доложить Елисею Варфоломеевичу. С этим же никаких проблем. Голос собеседника прозвучал чуть напряженнее. Все копы иногда помогают друг другу по мелочам в обход ушей и глаз начальства. Приятель по старой памяти решил предупредить, но у меня от шефа не было тайн. Да, конечно. Отлично, тогда до скорого сообщу, как поймаем. До связи. Я завершил звонок и уставился на голую стену. Тело все еще покалывало, и уже даже стоять было тяжело. Прилеть бы и вообще действительно взять хотя бы денек отпуска. Вот только прежде чем отдыхать, надо сделать еще одну малость. Вновь, потеряв грудину и, разгоняя фантомную боль, я дошел до рабочего места Платона. Тот так увлеченно что-то программировал, что не замечал моего присутствия, до тех пор, пока я не положил ему руку на плечо. «Бог!» Он вздрогнул, поднял лицо и расплылся в улыбке. «Алин, я рад, что вам уже легче. Но я надеялся, что вы поедете домой отдыхать». Я хмуро кивнул. «Непременно так и сделаю, но у меня к тебе вопрос. Слушай». Я перекатился с пяток на носки, обдумывая, как бы сформулировать мысль правильно. Вокруг нас сидели и другие сотрудники киберотдела в огромных наушниках-чебурашках. Все они печатали что-то с космической скоростью и были так увлечены происходящим на экранах, что я не ощутил даже талики любопытства в свой адрес. Нас совершенно точно никто не пытался даже подслушать. Занятные все таки ребята, программисты. М -м -м. я познакомился с одним пареньком выхода Норга. Он мне очень помог, и я ему за это признателен. Подскажи, пожалуйста, как можно извиниться и отблагодарить человека? Ну, чтобы это выглядело. Я вспомнил, как Слава гладил меня через игровой костюм. Его руки на своем животе и вдруг понял, что хотел бы это повторить. Швар, я готов был даже вновь влезть в лужу с угрями, если бы точно знал, что он меня спасет. Собственное открытие не на шутку взволновало. Короче, чтобы нормально это выглядело. Не цветы какие-нибудь. Подарить ему перчатки», — улыбнулся Платон демонстрируя ямочки на щеках. «У него свои отличные. Да и не разбираюсь я в этом, как выяснилось. керасу девчачью взял. Нет же, я о настоящих. Все геймеры ценят качественную одежду. Если вы себе хоть сколько-то представляете его размеры, то сможете выбрать. Ссылку на инфосеть магазин я сейчас пришлю». «О, спасибо», — пробормотала я, чувствую себя идиотом. Настолько увлекся игрой, что уже жизнь начал воспринимать через призму эхо. «Тогда, пожалуй, до завтра». «До завтра. Им. Аллен». «Да, я обернулся». «Если вы познакомились с кем-то в эхо, и человек вам понравился, это неплохо. Несмотря на то, что все нереально, мне кажется, настоящие друзья только там и появляются. В обычной жизни мы постоянно видим людей, но понятия не имеем» как они поступят в исключительной ситуации. В эхо можно видеть лишь маски, зато очень наглядно, что человек из себя представляет по существу. За это я очень люблю киберпространство. Когда люди прикрываются анонимностью, раскрывается их суть. Это ведь не только игр касается, а всего виртуального. Отзывы, форумы, сообщения. Одни ярко ненавидят, другие завидуют. Третьи хотят подставить. И лишь единицы остаются самими собой. Это бесценно. Простите, что вмешиваюсь, но я в некотором смысле ваш фанат, Ален. Я проанализировал ваше последнее задание в наркоотделе и обнаружил, что абсолютно все раскрытия вы проводили фактически в одиночку. При всех ваших успехах вы одиноки. И тут он понизил голос до значительного шепота. Так уж сложилось, что сегодня я увидел вашу медицинскую карту. Мне кажется, сам космос вас подталкивает к тому, чтобы у вас появился настоящий друг в эхо. Нам всем нужны преданные друзья. Я вас понял. Спасибо. До свидания. Ошеломленно пробормотал я, понятия не имея, как реагировать на длинную тираду Платона. Во рту не стояло ни горечи, ни тухлого привкуса. Я готов был поклясться, что специалист по цифровой защите говорил сейчас искренне. Но тем не менее факт, что моя личная информация так легко распространяется, был неприятен. Надо поговорить с шефом. Не то чтобы это тайна, что у меня в голове есть зачатки органов, из которых у цваргов прорезаются рога резонаторы, но... Да, космос задири. это мой маленький козырь, который неоднократно помогал на службе.